Глава пятая. О селедках и о картах. В Голландию я совсем не хотел заходить. Страна эта незначительная и большого интереса для путешественника не представляет. Там только и есть три замечательные вещи. Голландская сажа, Голландский сыр и голландские селедки. Меня, как моряка, понятно, заинтересовало это последнее. И я решил завернуть в Роттердам, познакомиться с селедочным делом. У них там оно поставлено на широкую ногу. Там селедок ловят, солят, Маринуют и свежую селедку морозят, а живую селедку можете купить и посадить в аквариум. И вот что в этом деле особенно поразительно. Голландцы, видимо, знают какой-то секрет. Иначе как же вы объясните такую несправедливость? Вот. Шотландцы, например, пробовали ловить, закинули сети, подняли, полно селедок. Ну и обрадовались, понятно, но, но когда разобрались хорошенько, разглядели, распробовали, обнаружилось, что селедки-то попались все, как есть, шотландские. Норвежцы-то. Тоже пытались, норвежцы прославленные, первоклассные рыбаки, но на этот раз у них ничего не вышло. Тоже забросили сети, подняли, посмотрели, есть селедка, да только всё сплошь норвежская. А голландцы ловят и ловят уж который год. Им все попадается голландская селедка различных сортов. Ну и, конечно, они этим пользуются. Продают свои селедки направо и налево. И в Южную Африку, и в Северную Америку. Я углубился в изучение этого вопроса. И тут мне совершенно неожиданно удалось сделать одно важное открытие, которое коренным образом изменило первоначальный план моего похода. После ряда наблюдений я установил с исключительной точностью, что каждая селедка — рыба. Но не каждая рыба — селёдка. А ведь что это значит? Это значит, что незачем тратить огромные средства, незачем набивать селёдок в бочки, грузить на корабли и выгружать снова, где это понадобится. Не проще ли согнать селёдок в табун, или в стадо, как хотите назовите, и гнать живьем до места назначения. Раз каждая селедка — рыба, значит, утонуть она не может. Ведь рыбам свойственно плавать, не так ли? А с другой стороны, если прибрется какая посторонняя рыбина, Так ведь не каждая рыба селедка. её значит, ничего не стоит обнаружить, Отличить, отогнать, уничтожить, наконец. И там, где при старом способе перевозки Нужен был огромный грузовой пароход С большой командой, со сложными механизмами, При новой системе может справиться любое суденышко не больше моей беды.